Расстанемся навсегда. Ни тебе, ни мне искать друг друга не с руки. Парень не очень уважительно сунул пачки в бардачок своей машины. Но, напарник, теперь давай обсудим подробности. До да самой последней мелочи. Баранов приезжал на работу в офис Скорпиона к 9. Без десяти минут девять у парадного входа появились два охранника. Это означало, что Баранов уже в дороге, сейчас будет здесь. Ритуал его прибытия был давно и тщательно отработанный, и Страхов изучил его, наблюдая за Скорпионом. Мерс притормозил у кромки тротуара. Выскочил водитель-охранник и открыл почтительно заднюю дверцу. Тучный Баран выбрался из машины, не спеша, выпрямился, Смотрел строго на месте ли охрана. И сразу рядом с Мерсом, с визгом и шумом тормознул Жигуль. Из него вывалился страхов, метнул нож в водителя. Тот завалился на тротуар и страхов спокойно, очень спокойно позвал, господин Баранов. Господин Баранов удивленно повернулся к нему, и тогда страхов выпустил почти весь автоматный рожок ему в лицо превратив его в нечто кровавое и бесформенное. Страховский парень через открытое окно машины пустил автоматную очередь веером под ноги охранникам и заорал «Ложись, взорву!». Охранники послушно упали на асфальт. Умирать за бараной им как-то не хотелось. Они были вооружены пистолетами и требовалось немало секунд, чтобы извлечь оружие из-под пиджаков. К тому же придурки были в бронежилетах, они исковывали движение. Этих секунд вполне хватило Страхову, чтобы отбросить автомат и прыгнуть в машину напарника. Они с места взяли бешеную скорость и пошли петлять по улицам и переулкам. Погони за ними не было. Они выскочили по Шереметьевской к пустырю в Марьиной роще, где уже много лет строилась станция метро, но всегда была пустынно и безлюдно. Здесь перепрыгнули в другую машину, спокойно отъехали метров триста, и Страхов нажал красную кнопочку на небольшом пульте. Надежно послуживший им жигуль в грохоте, пламени и чадном дыму вознесся к небесам. Страхов успел в газету к утренней Он невозмутимо занял причитающееся ему место за длинным столом полистал какие-то бумажки, заявил в следующий номер материал своего отдела, что бы ни происходило, газета должна работать и выходить в свет. Но глаза у него были застывшими, словно покрылись тоненьким литком. В следующие дни газеты сообщили об обострении борьбы между преступными группировками за сферой влияния. Оказалось, что Баран... Контролировал один из каналов поставки наркоты в Москву. И конкуренты устранили его, ибо речь шла о больших деньгах. Хоронили Баранова в наглухо заколоченном гробу. Через несколько дней, когда все газеты отшумели и отписались по поводу наглого криминала, в кабинет к Страхову неожиданно зашла Валерия Пална. Она остановилась у двери, Очевидно, ожидаю, что страхов предложит ей зайти.